Поп, попадья, дьякон и работник. Жил себе поп, нанимается к нему в батраки дурак. — Что ж с меня, — говорит, — поп возьмешь? Батрак отвечает. — День работать, а ночь на улице гулять. Поп тому и рад. Вот он день работал с попом в поле. Ночь приходит, батрак на улицу пошел. Вернулся домой, стучит в воротах. Встречает его подья Что ты, Батрак, зачем? — говорит. — Да вот, день поши, а ночью опять работай на вас, — говорит Батрак. Поп велел печь колья класть сушить. Приносит Батрак колья и начал под печку пхать. А под печкой-то сидит любовник Попадьи, дьякон, все ему бока исколол. Дьякон жался, жался, не в мочь стала лезть из-под печки. «Батрак, молчи, пожалуйста, не сказывай, что был, поди!» Батрак смолчал. Приходит он опять к папу в поле работать. «Ну что, батрак, хороша ли улица была? Эх, батюшка славная!» Настает вечер, папа опять отпускает его на улицу. Приходит батрак домой, слушает под окном, что подья разговаривает с дьяконом ну как дурак опять придет куда тебе спрятаться да куда в закуту ковцам вот батрак стучится Отвоить ворота ты что спрашивает поля. тот у вас день тпаши а ночь иди скотину пой сама поила да не знаю не то поила не то нет батька велел напоить батрак выгнал скотину А дьякон с овцами на четвереньках ползет, боится, чтоб пье не признал. Скотина пьет, а дьякон уперся, не идет в реку. Вот батрак его раз десять дубиной огрел. — Что ж ты, скотина, не идешь? Дьякон сжался, сжался, да домой бежать. Батрак вернулся в избу и давай сажу обметать. — На что это батрак? — спрашивает подья. Я не знаю, так по захотелось. Намел кошву большую сажи, поставил на палате, а сам пошел к попу в поле пахать. Вот опять настал вечер. Батрак на улицу идет, слушит опять под окном, дьякон тут аль нет? Дьякон спрашивает, куда-то мне спрятаться будет? — Лезь в кошву с сажою, на палатях стоит, а вось дурак не догадается, — отвечает попадья. Батрак застучал в ворота. Попадья спрашивает, «Кто это?» «Это я, матушка. Зачем ты, батрак? Вот тогда увидишь, зачем». Схватил веритье, идет в избу, накрыл кошелку сажею, где дьякон сидел, увязал, упутал, вынес на телегу и повез со двора. «Куда ты? Погоди, не езди, поужинай!» «Некогда!» Вот едет он мимо одной мельницы, А навстречу ему помещик. Что ты, мужик, везешь? Черт-то везу. Покажи, пожалуйста, что это за черт? Я сроду не видал, — отвечает Батрак. Нет, он уйдет. Показать нельзя. Ну что ж он тебе стоит? Сто рублев. Покажи, Да ведь уйдет. Я тебе плачу сто рублев за это. Батрак развязал и говорит дьякону, смотри же, беги прямо в речку. Как выскочил дьякон, как бросится болтых в воду, барин ужаснулся. Их жаль, говорит, за правду ушел. Отдает барин батраку деньги, а он, получимший сто рублев, поехал к попу в поле. Что ж, батрак, хороша ли улица была? Ой, какая знатная! Целый день они работали. Настает ночь, Батрак опять на улицу просится, приходит, слушает под окном. Дьякон опять говорит Попадье, — шельма как он меня срамил! Ну, говорит, завтра я сам в поле поеду пахать стану. — А я тебе, — отвечает попадья, наварю каши, нажарю поросятинки, лепешек наделаю, полуштов вина припасу, да все и принесу. «Да как тебя найти?» «Я буду по дорожке стружки стругать. По тем стружкам прям ко мне придешь. А лошадь у меня, сама знаешь, бегая, не то что папа враная». Вот поутру встает, попадя, и принимается обед готовить. А батрак уж давно к попу воротился, стали пахать. «Пахали, пахали!» «Что, батрак, — говорит поп, — Они не пора ли обедать?» — Нет, еще рано. Погоди, молень, к нам попадья принесет славный обед. Эх, батрак, она сродясь не нашла. Небось, батюшка, принесет. Тут батрак взял, скинул себе белые портки и навязал на свою лошадь. А стружки уж он давно перетаскал к себе на дорогу. Вот попадья несет обед по стружкам. — Батька, смотри-ка! — Вон попадья идет, обед несет, и то не как она. Попадья увидала, что не туда попала. Хотел был назад воротиться, а батрак во все горло кричит. — Сюда! Сюда неси, матушка! Нечего делать. Пошла прямо. Попа брадался. Бежит к ней, гриву растрепал. — Ай, дмать! Право слово, умница! А батрак стоит без портков. — Прости, — говорит, — Матушка, что без порток пахал, видишь, какая жара!» Вот сели они обедать. Попадя глядь, глядь по странам, — это кто там пашет? «Отец дьякон», — говорит поп. «Позови поп дьякона, а то Скартвиш не позвал. Батрак, поди позови. Батрак пришел к дьякому и говорит, — ну, отец дьякон». Поп узнал, что ты с его падьею живешь, хочет топором тебя срубить. Нарошен затем и зовет тебя. Дьяк не пошел. Батрак приходит и говорит папу, — Не идет, не хочет. Попадьяк говорит, — Эй, поп, поди сам позови. Поп пошел. Батрак кричит ему, — Захвати, батюшка, топор, у него собаки злые. Поп захватил топор. Вот дьякон увидел, что поп идет с топором, да скорее бежать с пашни поп за ним. Что ты, дьякон, постой, постой! Нет, тот все улепетывает. Попадья за ними вслед, батрак подобрал все с ясной-то, вышел на большую дорогу, сел, поедает, да водочка попивает. Наезжает на него помещик с борзыми и гончими собаками. Не видал ли ты, мужик, каких зверей тут? Э, да вон тут побежал в Яругу, крутой овраг, волк, за волком медведь, за медведем лисица. Помещик кинулся в Яругу, распустил всех гончих и видит поп, бежит за дьяконом, попадя за попом, плюнул и поехал куда ему надобно.